Глава сорок пятая Под бодрую музыку бегущего зомби-оркестра мы уносимся от прекрасного храма, мимо парков и богатых домов, мимо домов попроще и складских улиц, снова собирая пожелания, разбрасывая из выданных корзинок лепестки цветов. Но приезжаем не в ресторан, а на поле. Чёрные и белые палатки — зомби и големы, выставляющие на столы угощения, сцена, всюду гирлянды цветов и черепов из папье-маше. Оркестр рассаживается на стульчике у входа в лагерь, от жаровин тянет мясом и специями, гости переговариваются. Похоже, наша с Ника и Залоном и Хален коляска самая тихая и спокойная. На вытоптанную площадку Дарри он вылезает уже без сюртука, посверкивая кубиками пресса в расстегнутой рубашке. «Почему праздник в поле?» Оглядываюсь на далёкий Нарбурн. «Мы вроде даже не на землях Академии. Мы магия!» Эзолон вожделённо поглядывает на ломящиеся от угощения столы. «И?» «Не понимаю я». Выбравшись из коляски, он подаёт руку, подпрыгивающей от нетерпения Нике. «А там вино!» Эзолон указывает на бочке между палаток. «Магия, вино, праздник, поэтому мы не в городе». Напьются и будут выпендриваться, тихо поясняет Халан. Тебя тоже немного расслабиться не помешает. Улыбается ей Эзалон, выпуская руку Ники. А то из-за твоей серьезности рядом находиться невозможно. Меньше распускай ментальные способности, и сразу станет легче. Халан так холодно смотрит на профессора, что мне не по себе, но Эзалон улыбается и протягивает мне руку. Ничего не могу обещать, Халан, сам понимаешь. «Почему?» — спрашиваю у него. «Потому что Ника уже на полпути к столам, где Даррион пробует гуся, а профессор Марана наливает себе и какой-то женщине пунш. Причём не черпаком, а заставляя розовую жидкость струёй переливаться в бокалы». «Под действием алкоголя удержать ментальные способности сложнее. Ничего серьёзного. Не переживай». Эзолон похлопывает меня по руке. Глубоко лезть не станем, но настроение и образы у расслабившегося существа считываются легко, а просто по наитию. Это всё равно, что идти сквозь дождь под зонтом. Голову укроешь, но ноги замочишь. «Антяи!» — Пушинка выпрыгивает из откидного верха, отряхивается, царственно оглядываясь вокруг. Между пробирающихся к столу гостей мелькает белый с вышивкой подол. Огнат утаскивает своё сокровище в проход между палаток с едой и мишенями. Судя по судорожным поцелуям, которыми он насыпает Клэрэнс, отлучаться они надолго. На сцену выбираются зомби. И вскоре я понимаю, почему свадьбу празднуют в поле, а не в Нарбурне. Нет. Начинается всё пристойно. Гости едят, пьют, смотрят представления... Зомби на сцене вытворяют немыслимые трюки, хотя жонглирование головами и конечностями участников шоу выглядит шутковато. Пара бокалов пунша смиряет меня с творящимся ужасом. Акробатические этюды зомби-животных под четвёртый бокал идут хорошо, но с выпивкой решаю завязать. Такие вещи должны пугать, а не забавлять. После представления среди гостей появляются молодые, раскрасневшиеся, слегка помятые И довольная. Огнет объявляет начало конкурсов. Дарион и Саториус меряются физическими силами с человека-зомби и, победив, получают ожерелье из черепов и цветов. А вот битва Дариона с зомби-медведем даётся наставнику с трудом. «Пить надо меньше!» — кричит ему Саториус из хлопающей и подбадривающей толпы, но придавленному тушей зомби Дариону не до этого. Для победы ему приходится обернуться медведем. С рёвом, подняв зомби-медведя над головой, он раскручивает его и вышвыривает прочь. Мохнатый снаряд сносит палатку. «Там тоже зомби», — отмахивается Огнат. «Так что всё в порядке. Веселимся!» «Видимо, эти зомби не такие ценные, как из оркестра, с которых он чуть пылинки не сдувал». Над Огнодом и уткнувшийся ему в грудь Кларенс расцветает огненный салют. За состязанием в силе следует состязание в меткости. К счастью, без зомби. Деревянные мишени просто летают по полю, раскрасневшиеся гости палят в них заклинаниями. Один заряд взрывается, и нас обдаёт горячим воздухом с комьями земли. «Ой, простите!» Профессор Имморана прикрывает рот ладошкой и хихикает. «Немного перестаралась». «Ничего, бывает». Статный седовласый мужчина похлопывает её по плечу. После этого замечания о гости сносят не только мишени, но и слой дёрна на площади в несколько сот квадратных метров. Огнат вскидывает жезл. «Победитель, сбивший больше всего мишеней, наш неподражаемый Эзолон!» Под бурные аплодисменты залон раскланивается, а зомби-девушка надевает ему на шею ожерелье из цветов и черепов. В угадывании карт зомби-фокусника побеждает нерастающийся с бокалом Санаду. «Зомби не зомби!» — восклицает он. «Я могу прочитать любого!» Ему тоже пытаются надеть ожерелье, оно цепляется за кристалл короны, и Санаду небрежным жестом украшает свой головной убор, цветами и черепами. «Теперь я вылитый некромант», — смеётся он. «Некромантом можешь притвориться, главное, мужем не пытайся». Огнет напоминает о своём статусе крепким, страстным поцелуем с покрасневшей Кларенс. «Да, я жить хочу». Санаду присоединяется к аплодисментам, некоторые из гостей запускают в небо цветные искры и огоньки, и те кружатся над нами. Сердце сжимается. Пёстрые огоньки и поцелуй молодожёнов напоминают об пещере, в которой мы с Арендаром самозабвенно целовались. Приступ тоски отдаляет меня от остальных, ото всех, кроме стоящей позади Халан. Её я сейчас ощущаю намного острее. Ко мне, растолкав любующихся светопредставлениям профессоров, выбирается пушинка и утыкается в бедро. «Ой, я тоже скучаю» поглаживаю её бархатистую макушку. Но свадьба на то и свадьба, чтобы веселиться, и меня снова втягивает в её безумный водоворот. Конкурс для девушек. Бег по парящим в воздухе квадратам земли. Та задачка в пышном платье. Быстрее всех оказывается и Мурана, явно помогающая себе стихийной магией. Развеселившись, она показывает небольшое представление, выделывая из огня и пунша невероятные фигуры, устраивая из них сценки и в конце закинув подогретый пунш нам в бокалы. Состязания по прыжкам в высоту тоже впечатляют. Победитель, помогая себе ветром, подскакивает аж на 60 метров. Стихийники состязаются и в скоростном полёте между вылезших из земли столбов и в создании фигур из земли. Одна чуть не обрушивается на своего пьяненького создателя, за что тот получает утешительный приз, огромный кубок вина и скандированное «пей до дна». После такого приза конкурсанты уносят зомби. Огненные и водяные фокусы гостей сменяют выступление зомби. В состоянии «кто больше выпьет», Дарион побеждает магистра Саториуса. В состязании «кто больше съест», какого-то шкафоподобного профессора побеждает Ника. На конкурсе, в котором мужчины переносят девушек через вырастающую с каждым туром преграду, шатающийся Дарион подхватывает меня и устраивает незабываемые скачки, но побеждает пара, в которую входит и Марана. «Стихийники!» — ворчит Дарион и несёт меня к столу. «Мышцы против ветра не победят!» «Поставьте меня!» — прошу я. «А, да, забыл. Ты ж такая лёгкая!» Он ставит меня возле стола. «Кстати, шикарное платье!» «Спасибо!» Выдыхаю я и отодвигаюсь подальше. За конкурсами, едой, усложняющимися шоу «Зомби» незаметно подкрадывается вечер. Когда небо покрывается сумеречной дымкой, наступает время танцев. Первыми на освободившуюся площадку выходят счастливые молодожёны, Сладкая мелодия в стиле вальса наполняет воздух вместе с ароматами цитрусов. Я с усталой улыбкой отступаю подальше. Вряд ли меня пригласят, да и танцевать не умею. Но меня неожиданно обхватывают за плечи и вкрадчивый вампирский голос предлагает. Потанцуем? Не умею. Я менталист, просто расслабься. Позволь мне вести физически и мысленно. К тому же этот танец похож на земной вальс. «Ох, тут не успеваю, как он увлекает меня следом за изолоном с эмараной. Я, видимо, совсем слаба ментально, потому что сразу включаюсь в танец. Тело двигается легко, словно знает все движения, словно миллион раз танцевала под эту музыку. Сильные руки сжимают меня, как тиски. От хмельной расслабленности санаду не остаётся и следа. Он смотрит пристально». Но будто сквозь меня и за секунду до того, как к трепетной мелодии добавляется его низкий голос, я вдруг понимаю, о чём он заговорит. «Так странно видеть на тебе эти серьги. Это ненадолго. Я пытаюсь увеличить дистанцию, но Санаду держит крепко, продолжая кружить среди танцующих. Не думал, что когда-нибудь их увижу. Его объятия становятся почти болезненными». Простите, если бы я знала, что они так много значат для вас. Не они, женщина, которой собирался их подарить. Санаду криво усмехается. И в час, когда кажется, что прошлое отпустило, оно напоминает о себе самым неожиданным и блистательным образом. Он наклоняется ниже. Они тебе идут. Как же они тебе идут. Отпустив, он даёт мне крутануться вокруг своей оси, как девушки в других парах и снова притягивает к себе, шепчет. «Ах, воспоминания! У меня даже сердце бьётся быстрее. Она тоже любила красные, кроваво-красный». «Простите, конечно, но вы уверены, что хотите посвятить меня в свои сердечные дела?» «Нет». Сонаду низко чувственно смеётся. «Это всё хмель в моём теле. Возможно, не стоило так упорно сохранять его физическую составляющую». Быть исключительно магическим вампиром намного проще, сердце не болит, когда его нет. Вам лучше знать. Санадо опять смеётся, только мне не весело, потому что тело подчиняется ему, я кукла в его руках. «Прекратите мной управлять», — сижу я. «Боюсь, в этом случае нам не удастся потанцевать». Его взгляд смещается в сторону, и злая улыбка сползает с губ, Санаду выпрямляется и теперь направляет меня руками, а не ментальными командами. Мои движения становятся неловкими, но темп держу. Оглядываюсь. Халан пристально на нас смотрит. Её рука, засунута под борт сюртука, что-то сжимает. «Хорошая охрана», — бросает Санаду в танцы, уводя подальше от неё. «Жаль, с семьёй его так получилось». «Что вы об этом знаете?» хватаюсь за возможность перевести разговор с будоражащих санаду воспоминаний древний род верные слуги оранской императорской династии санаду вздыхает халан отучился в академии год когда его семью вырезали он бросил учебу исчез на некоторое время а потом устроился секретарем старшего принца а его сестра ты не знаешь приподнимает брови санаду да Выдыхаю на развороте. Санаду вновь притягивает меня, уводит подальше от оркестра и громкой музыки. М -м, я мало о ней знаю. Да никто не знает. Род Халана, Сирин, был силен магически. Девочки рождались редко, а тут вдруг королевские близнецы. Девочка ещё и с ментальным даром, просто золотая невеста, её сватались с пелёнок. Но её держали в заперти, боялись похищения». И вроде через неё надеялись связать себя кровью с императорской семьёй, но она была слишком юна, когда император почувствовал свою избранную в новенькой охраннице и провёл отбор. Впрочем, теперь это не имеет значения. К чему такой интерес? Просто так, беззаботно уверяю я, в голове пульсирует. Менталист, менталист, она менталист. Интересно, почему халан такой мрачный? У него были очень тёплые отношения с сестрой, как и у всех близнецов-драконов. Думаю, её гибель ударила по нему сильнее, чем смерть всего рода. Но давай не будем о мрачном, давай. Лучше поговорим об уроках». невно посмеиваясь, стараясь вытеснить из незащищённой от менталистов головы мысль о том, какой особенный у Халлендар. «Разве уроки это весело? А ты думаешь, я в Академии преподаю ради оклада?» «Не смеши меня, его не хватит даже на достойный гардероб». «Нет, я здесь только из любви к преподаванию и урокам, студентам и их запугиванию». «Ах, мне уже страшно». «По тебе не скажешь». «Но вы-то должны читать в моём сердце и мыслях». «Меня обжигает страх, что я невольно выдала Халлен». «Даже если не брать во внимание поставленную на тебя ментальную защиту, кстати, весьма недурственную». Эти серьги закрывают разум отсчитывания образов, так что можешь мысленно обозвать меня старым дураком, и тебе за это ничего не будет». «Ментальная защита? Неужели Халан поставила её, чтобы из моих мыслей не узнали правду о ней? Спасибо за предложение», — улыбаюсь я. «Но сильно сомневаюсь, что вы дурак». «О, да, я на редкость умён», — расплывается в клыкастой улыбке Санаду. «Хватит уже!» — нас останавливает Дарион. «Второй танец пошёл, а ты вся танцуешь мою ученицу. Я тоже хочу!» Задрав голову, растерянно смотрю на громадного охранника. Я ему в пупок дышу, какие с ним танцы? Вопрос разницы в росте Дарион решает просто. Обхватывает меня за талию и, подняв, прижимает к мускулистой груди. «Если Санаду будет приставать...» Ворчливо начинает он, кружа меня между расступающихся гостей. «Только скажи, я ему корону на уши надену». «Нет, не приставал». Уверяю, пытаясь дышать. Винищем и пуншем от Дариона несёт так, что я ещё больше пьянею. «Мы о Халан говорили». «Да, Халан. Взгляд Дариона мутнеет. «Жалко мальчишку». «А ведь он знает, что она девушка». «Только оружие получил, и такая беда!» «Ну, ничего, драконы долго живут, оклемается!» До конца танца Дарион носит меня в молчании, поставив на землю, шепчет на ухо. «Если Санаду что-нибудь сделает, сразу говори, он студенток любит!» «Ну, если только пугать!» Магистр Саториус тоже приглашает меня на танец, и изолон, и пара незнакомых профессоров, слишком шебутных и выпивших, чтобы толком представиться, но достаточно языкастых, чтобы засыпать комплиментами. Во время танцевального марафона, в котором всем как-то безразлично, что я не разбираюсь в местной музыке, молодожона несколько раз исчезает, чтобы появиться ещё более шальными и помятыми. Похоже, им не терпится уединиться. Но, как пояснила дегустирующая блюда Ника, до полного захода солнца им нельзя покидать праздник и делить ложе. А закат надвигается, алые сполохи покрывают наш лагерь, на столах всё меньше еды и больше выпивки. Пушинка смотрит представление о зомби для любителей сидящих развлечений. Я снова кружусь в танцы с кем-то из гостей, останавливаюсь выпить сока, снова кружусь. Наконец, забираюсь между столов И прикрываюсь подносом с канапе в надежде, что мне дадут передохнуть пару танцев. Чувственная мелодия тянет Огнада и Клэрэнс в круг, насладиться близостью в совместном движении. Красивая пара. На ухо произносит Элоранар. От неожиданности поднос с канапе и бокалом выскальзывает из моих рук. Но ты красивее. Горячее дыхание обжигает шею, ухо. И платье тебе невероятно идёт, Лера.